Сон, снились лекарства. Я сидел перед полной докторшей-терапевтом и просил: анафронил. — Вы знаете, сказала она мне воодушевленно, анафронила нет, но зато есть панскам. Посмотрите, побочные действия одно и то же. Я превратился в сияющего профессора-экзаменатора, наслаждающегося моментом. Скажите, спросил я вкрадчиво, чего лечит панскам? Она молчала. «Ну, скажите!» — допытывался я, зная, что не скажет. Она продолжала молчать. «От запора!» — внушительно произнес я по слогам, как маленький. «А она Она знала и спохватилась, и раскрыла рот, чтобы сказать, но я не дал. «От депрессии!» — договорил я за нее. «А побочные действия у них одно и то же, поняли?» Вся красная, она кивнула, хотела втереть мне очки. «Я же...» Даже наяву знаю, что никакого панскама не бывает. Мы стояли посреди Невского проспекта, я отвернулся, она двинулась в сторону Дворцовой площади. Увидимся. Улыбнулся я ей, зная, что этого никогда не случится.